Хитрая Флер Форсайт По выходе из кондитерской первым побуждением Солнца было сорвать свою досаду, сказав дочери, что за манера ронять платки, на что она с полным правом могла бы ответить, эту манеру я переняла от тебя. А потому вторым его побуждением было, как говорится, не трогать спящую собаку. Но Флер, несомненно, сама пристанет с вопросами. Он искоса поглядел на дочь и убедился, что она точно так же смотрит на него. Она сказала мягко, «Э, «Почему ты не любишь этих родственников, папа?» Сомст приподнял уголки губ. «А «Э, чего ты это взяла?» «Сразу видно», — сказала она по-французски. Прожив двадцать лет с женой француженкой Сомс, все еще недолюбливал ее язык какой-то театральный. К тому же в сознании Сомса этот язык ассоциировался со всеми тонкостями супружеской иронии. «Почему?» — спросил он. Ну, «Ты их, конечно, знаешь, а между тем и виду не подал. Я заметила а они глядели на тебя. Этого мальчика я видел сегодня в первый раз в жизни», — возразил Солнц и сказал чистую правду. «Да, но остальных ты знаешь, дорогой мой». Он опять искоса поглядел на дочь. «Что она выведала?» Не проболталась ли Виннифрид или джин или Вэл и его жена? Дома при Флер тщательно избегали всякого намека на тот старый скандал, и Сомс много раз говорил Виннифрид, что в присутствии его дочери о нем и заикаться нельзя. Ей не полагалось знать, что в прошлом у ее отца была другая жена. Но темные глаза Флер, часто почти пугавшие Сомса своим южным блеском, смотрели на него совсем невинно. «Видишь ли, — сказал он, — между твоим дедом и его братом произошла ссора, с тех пор наши две семьи порвали знакомство. О, как романтично!» Что она подразумевает под этим словом?» — подумал Сомас. Оно ему казалось экстравагантным и опасным, а прозвучало оно так, как если бы Фляр сказала, как мило. И разрыв продолжается по сей день, — добавил он, но тотчас пожалел об этих словах, прозвучавших, как вызов. Фляр улыбнулась. По нынешнему времени, когда молодежь кичится своей самостоятельностью и презрением к такому предрассудку, как приличие, этот вызов должен был раздразнить ее от своемравия. Потом, вспомнив выражение лица Ирен, он вздохнул свободнее. «А какая ссора? Из-за чего?» Услышал он вопрос дочери. — Из-за дома. Ну, для тебя это дело от далекого прошлого. Твой дедушка умер в тот самый день, когда ты родилась. Ему было девяносто лет. — Девяносто? А много есть еще форсайтов, кроме тех, которые значатся в красной книге? — Не знаю, — сказал Сомс. — Они теперь все серых брелись. Из старшего поколения все умерли, кроме Тимоти. — Тимоти? — Флер всплеснула руками. — О, как забавно! — Ничуть! — проворчал солнце. Его оскорбило, что Флер нашла имя Тимоти, забавным, как будто в этом скрывалось пренебрежение к его предкам. Новое поколение готово смеяться над всем прочным и стойким. Загляни к старичку, пусть попророчествует. Ах, если бы Тимоти мог видеть беспокойную Англию своих внучатых племянников и племянниц, он, конечно, сказал бы о них крепкое словцо. И невольно Сумс поднял глаза на окна Айсиум-клуба. Да, Джордж все еще сидит у окна с тем же розовым листком в руке, «Папа, а где это Робин Хилл?» «Робин, -хилл. Робин -хилл, вокруг которого разыгралась та старая трагедия. К чему ей знать?» э, «В Северии. Пробормотал он неподалеку от Ричмонда. да что? Не там ли этот дом?» э, «Какой, какой дом? Ну, из-за которого вышла ссора». «Да, ну что тебе до этого? Мы завтра едем домой, ты бы лучше подумала о своих нарядах. Благодарю, они все уже обдуманы. Ссор, кровная вражда? Как в Библии или как у Марка Твена? Вот занятно. А какую ты играл роль в Вендетте, папа?» «Тебе до этого нет дела». «Как? Ну, я ведь должна ее поддерживать. Кто тебе это сказал?» — Ты сам, дорогой мой? — Я? Я, наоборот, сказал, что тебя это не касается, и я так думаю. Ну, значит, все в порядке. Она была слишком хитра для него. «Файн», как выражалось иногда о дочери Аннет. Остается только как-нибудь отвлечь ее внимание — Тут выставлено хорошее кружево, — сказал он, останавливаясь перед витриной. — Тебе должно понравиться. Когда Сомс уплотил, и они снова вышли на улицу, Флер сказала. — По-моему, мать твоего мальчика для своего возраста очень красивая женщина. — Я красивее не видела. Ты не согласен? — Сомс. Задрожал, что за напасть, да лиски эти люди. Я не обратил на нее внимания. Дорогой мой, я видела, как ты поглядывал на нее. Ты видишь, все и еще много сверх того, что есть на самом деле. А что представляет собой ее муж? Ведь он тебе двоюродный брат, раз ваши отцы были братья. Не знаю, не знаю, скорее всего. Умершим. «С неожиданной силой!» — сказал Сомс. «Я видел его двадцать лет тому назад!» «Кем он был?» «Художником!» «Вот как!» «Чудесно!» чудесно «Слова, если хочешь меня порадовать, брось думать об этих людях», просили Сомсу на язык. Но он проглотил их, ведь он не должен выказывать перед дочерью свои чувства». «Он меня однажды оскорбил», — сказал он. Ее быстрые глаза остановились на его лице. «А, понимаю, понимаю, ты не отомстил, и тебя это гложет. Бедный папа, ну я им задам». Сомас чувствовал себя так, Точно лежал в темноте, и над лицом его кружил комар. Такое упорство со стороны Флер было ему вновь, и так как они уже дошли до самого отеля, он проговорил угрюмо. Ну, «Я сделал все, что мог. А теперь довольна об этих людях, я пройду к себе до обеда, а я посижу здесь».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 прекрасное приобретение превосходная хозяйка разумная и достаточно нежная мать, если бы только она не обнажала так цинично сложившиеся между ними отношения пита к ней не больше нежности чем она к нему с том какый англичанин возмущался что жена не набрасывает на их союз хотя бы тончайшую покрову чувств.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 и вы не погрязаете в цинизме, реализме, без нравственности как французы. Мало того, это необходимо в интересах собственности. Цомс знал, что Аннет знает, что оба они знают, что любви между ними нет. И все-таки он требовал, чтобы она не признавала этого на словах,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 Она взяла тонкий черный карандашик и просперпрофон. «Бельгиец? Зачем он тебе?» Аннет лениво повернула шею, подчернила ресницы на одном глазу и сказала, «Он будет развлекать Виннифрид». «Хотелось бы мне, чтобы кто-нибудь развлек». флер она стала капризной капризной повторила аннет ты это в первый раз заметил дорогой мой флер как ты это называешь каприз самого рождения неужели она никогда не избавится от своего картавого эр он потрогал платье которое она только что сняла и спросил «Что ты делала это время?» Аннет посмотрела на его отражение в зеркале. Ее подкрашенные губы улыбались полурадостно, полунасмешливо. «Жила в свое удовольствие», — сказала она. «Угу», — угрюмо произнес Сомс. «Банчики?» Этим словом Сомс обозначал непостижимую для мужчины женскую беготню по магазинам. У Флер достаточно летних платьев, а моих ты не спрашиваешь? Тебе безразлично, спрашиваю я или нет. Совершенно верно. Так если тебе угодно знать, у Флер все готово, и у меня тоже. И стоило это страшно дорого. Что делает этот профон в Англии, сказал Сомс. Аннетт. подняла только что наведенные брови. Она катается на яхте. — Ах так, он какой-то сонный. — Да, иногда, — ответила Аннет, и на ее лице застыло спокойное удовлетворение. Но иногда с ним очень весело. В нем чувствуется примесь черной крови, «Анна томно потянулась. Черной?» — переспросила она. «Почему?» «Его мать была армянка». «Ну, возможно, поэтому...» — проворчал Сомс. «Он понимает что-нибудь в живописи?» «Он понимает во всем. Он светский человек». «Хорошо. Пригласи кого-нибудь для флер. Надо ее развлечь». В субботу она едет к Вэллу Дарти и его жене. Мне это не нравится. Почему? Так как действительную причину нельзя было объяснить, не вдаваясь в семейную хронику. Сомс ответил просто. Да пустая трата времени. Она и так отбилась от рук. Мне нравится маленькая миссис Вэлл. Она спокойная, умная. О, «Я ничего не знаю, кроме того, что она...» «А, это что-то новое!» — Сомс поднял с кровати. «Сложнейшее произведение портновского искусства». Аннет взяла платье из его рук. «Застегни меня, пожалуйста, на спине». Сомс стал застегивать. Заглянув через ее плечо в зеркало, он уловил выражение ее лица. «Чуть насмешливое, чуть презрительное». «Говорившая, как будто благодарю вас. Вы этому никогда не научитесь». «Да, не научится. Нет. Он, слава богу, не француз». Кое-как справившись с трудной задачей, он буркнул, пожав плечами «Слишком большое декольте». и пошел к двери, желая поскорее избавиться от жены и спуститься к фляр. Пуховка застыл в руке Аннет, и неожиданно резко сорвались слова «Как вы грубы!». Это выражение Сом вспомнил, и недаром. Услышав его в первый раз от жены, он подумал, что слова эти значит «ты». «бокалейщик» и не знал, радоваться ему или печальться, когда выведал их подлинное значение. Примечание. Созвучие английских и французских звуков. Если он груб, то как же назвать человека В соседнем номере, который сегодня утром производил отвратительные звуки, прополаскивая горло или тех людей в салоне, которые считают признаком благовоспитанности, говорить не иначе, как во все горло, чтобы слышал весь дом, пустоголовые крикуны, груб, только потому, что сказал ей насчет декульте но оно в самом деле велико. не возразив ни слова, он вышел из комнаты. Войдя в салон, он сразу увидел флер на том же месте, где оставил ее. Она сидела, закинув ногу на ногу, и тихо покачивала серой туфелькой. Верный признак, что девушка замечталась. Это доказывали также ее глаза. Они у нее иногда вот так уплывают вдаль, а потом мгновенно она очнется и станет быстрой и непоседливой, как мартышка. И как много она знает, как она самоуверенна. А ведь ей нет еще и девятнадцати лет. Как говорится, девчонка. Девчонка — неприятное слово. Им называют этих отчаянных вертихвосток, которые только и знают, что пищать, щебетать да уставлять на показ свои ноги. Худшие из них — злой кошмар, а лучшие — напудренные ангелочки. Нет-нет, Флэр, не верти хвостка. Никакая-нибудь разбитная, невоспитанная девчонка. Но все же она отчаянно своенравна, жизни и, кажется, твердо решила наслаждаться жизнью. Наслаждаться. Это слово не вызывало у солнца пуританского ужаса, оно вызывало ужас, отвечавший его темпераменту. солнце всегда боялся наслаждаться сегодняшним днём из страха, что меньше останется наслаждений на завтра и его пугало сознание, что дочьго лишена этой бережливости. Это явствовало даже из того, как она сидит в кресле, сидит отдавшись мечтам. Сам он никогда не отдавался мечтам. Из этого ничего не извлечешь. И откуда это, Уфлер? Откуда? Во всяком случае, нет Аннет. Ведь в молодости, когда он за ней ухаживал, Аннет была похожа на цветок. Ну, Теперь-то не похожа.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 Ой, хитрая Действительно файна.